Глава 48. Нарель. две недели спустя. Все мои попытки узнать у Дендрагана, как ему удалось изменить мое гражданство. Терпели Фиаско. Генерал отшучивался, обещал, что потом все узнаю. Но когда наступит это потом, интриган не уточнял. А документы на смену гражданства все будет, готово к поездке. Обещал Нарт ранним утром за завтраком. Мы сидели на кухне за окном, серел рассвет. А впереди ждал тяжелый рабочий день. До поездки на Гайн оставалось всего несколько дней. За это время Дендрагон успел поселиться у меня в квартире. Нет, чисто технически у него была своя жилплощадь в соседнем корпусе. Но за две недели генерал там так и не появился. Нарт уходил на службу ранним утром и возвращался сразу, как только у меня заканчивались лекции. Сначала он объяснял такое поведение желанием Зердана увидеть Ваду, а через пару дней вообще перестал оправдываться – Впрочем, я была рада. Рядом с мужчиной я чувствовала себя по-настоящему живой, защищенной и впервые любимой. Вот только предстоящая поездка меня пугала. Во-первых, я боялась знакомиться с семьей Нарда. Во-вторых, документы до сих пор были не готовы. «Гайнары любят бюрократию», — генерал как будто прочитал мои мысли. «Гайнары любят бюрократию, но всего за один день тебе удалось сделать Айоли гражданкой планеты?» «Я очень влиятельный, Гайнар», — самодовольно улыбнулся Нарт. «И очень богатый. У меня отец сенатор». «И это все решает?» «Не все, но многое», — хохотнул мужчина. у, -у, -у, -у. подтвердил Зердан. Ух! не поняла веселье дракона «Я буду отличным мужем». «Впервые вижу свободного мужчину, который стремится заключить брак». «Я уже не свободный. У меня теперь есть ты». Моя опреа моя гола. «О -о -о -о-, согласилась с генералом Вада и распахнула синие крылья. Сначала посмотрим, как на меня отреагирует твоя семья. Дошла я до последней линии обороны. Нарт поцеловал мою ладонь. Захотелось заскулить от счастья, но сдержалась, чтобы лишний раз не обнадеживать ни себя, ни генерала. Я прослежу, чтобы все было в порядке, пообещал мужчина. Нарт Утренний разговор с Нариэль поднял генералу настроение. Он чувствовал, как день за днем она становится мягче, теплее и доверчивей. Конечно, Гайнару хотелось, чтобы Нара согласилась стать его женой до того, как они окажутся на гайне. Тогда не придется объяснять, каким образом, из достопочтенной Фи девушка превратилась в леди Дендраган. Но это уже были мелочи. Нарт зашел в кабинет, проверил документы для предстоящей поездки домой и открыл рабочие экраны. Сначала генерал прочитал отчеты по Грингу. Нарт надеялся, что военный суд над ним пройдет быстро. Воспоминания Зердена о нападении на Нарель и офицера Льюис должны были стать весомым аргументом в деле штурмовика. Но случилось непредвиденное. Несколько женщин, подвергшиеся насилию со стороны офицера в разное время, обратились в военный совет с заявлением о рассмотрении их дел. Сроков давности у таких преступлений на Гане не было». Пришлось инициировать дополнительное расследование по каждому заявлённому эпизоду, и это откладывало слушание на неопределенный срок. Такая отсрочка Дендрагону не нравилась. Мужчина с трудом мирился с задержкой. Ему отчаянно хотелось ускорить процесс. Веселее дела обстояли с Малетом и его связной. Собранных Нардом и его аналитиками данных хватило, чтобы доказать причастность Сабае к военному шпионажу. Малету тоже суждено было пройти по этому обвинению – Несмотря на то, что во многом его использовали вслепую, сознательно венерянец подписался только под подхищение Нориэль. И этого факта Нарду хватило, чтобы не смягчать требования к наказанию пилота. Что будет с Фаро, Нард еще не знал. Политики и судьи Гайна не любили связываться с Айолами, военные были не столь щепетильны, но тоже оставался шанс, что Фаро передадут под суд родной планеты, а там откупиться ему не составит труда. Поэтому Нарт сознательно держал Фару в тюрьме Цебры, пока его ищейки не найдут на Айола такой компромат, который не оставит ему ни единого шанса на свободу. Чем больше времени с момента задержания проходило, тем больше нервничал генерал. Фару белым и пушистым не был. В биографии задержанного было все Контрабанда наркотиков через серые зоны, временные гаремы, убийство наложниц, торговля женщинами. Здесь же вскрылась информация о черных рынках в соседних с Айолом галактиках, но Нарт боялся, что этих аргументов не хватит для судьи Гайна и продолжал искать. Сегодня, открыв очередной файл, генерал морально приготовился к порции грязи, после которой не хотелось ни есть, ни пить, только мыться. Но сегодня он открыл и понял, что теперь Фаро сгниет в подземелье Гайна. Один из ищеек Цебры нашел документы, в которых Айо выкупал на черном рынке драконьи яйца. Выкупил не для того, чтобы вывести драконов у себя в зверинце или перепродать яйца. Фару приобрел четыре яйца, чтобы подать их к столу на банкете в честь своей первой свадьбы. Нарт читал документы и не верил своим глазам. Ищейки смогли найти все номер кладки. Описание яиц, продавца и даже повара, который готовил неродившихся драконят. Дендрагон сделал несколько тяжелых вдохов, посмотрел на Зердана, и в груди Гайнара больно защемило сердце. Это была единственная кража драконьих яиц в истории современного Гайна. Воров обнаружить так и не удалось. Связать кражу рептилий со свадьбой Айола ни у кого и мысли не возникло. Нарц зло сверкнул глазами и начал писать прошение Верховный Сенат Гайна о присвоении достопочтенному Фаро особого статуса. А чтобы у сенаторов было меньше сомнений на этот счет, приложил к прошению материалы о краже драконов и заповедника, и не только их.